Хаос. Общее значение руны. Руна хаоса несет на себе печать самой древней силы во Вселенной. Хаос существовал, когда еще не было космоса. У порядоченной бесконечности, где у галактик, светил и планет, есть собственная орбита, где все живут по четким законам. Хаос — это отсутствие всяких законов. Это чистая, необузданная энергия. Она устраивает беспорядок во всех сферах жизни. Но эту энергию можно использовать и для того, чтобы навести порядок. Звуковая вибрация руны. Заклинать руну нужно, чтобы перенаправить разрушительную энергию хаоса в созидательное русло. Слова в вибрации времени. Безвременье — время. Слова в вибрации пространства. Пустота — пустое пространство. Слова в вибрации жизни. Жизнь — клетка — тело. Слава вибрации неба, небеса, космос, звёзды. Слава вибрации неживой материи и мистических смыслов. Земля, творение, закон, гармония. Заклинание руны Хаоса. В глухой безвременье, там, где была пустота и не существовало ни времени, ни пространства, явились из хаоса небеса, засияли звёзды, устроился космос, земля появилась. И стало творение жить по законам гармонии. Стихия руны огонь. Представь себя стоящей перед оконным стеклом, покрытым пылью и грязью. Мир за окном виден очень смутно. Возьми в правую руку тряпку и начинай стирать грязь со стекла. После каждого движения стряхивай тряпку за спину, она снова становится чистой. Твои движения свободны. Пусти ощущение внутренней свободы в свою душу. Постепенно пыль на стекле исчезает. Посмотри сквозь него. За окном проступает яркий мир. Нарисуй картинку по своему вкусу. Выбери любимое время года и погоду, которая дарит тебе чувство уверенности в себе и покое. Дай этим ощущениям наполнить твою душу. Всмотрись в лица людей, находящихся по ту сторону окна. Они спокойны и дружелюбны. Эти люди улыбаются тебе и протягивают руки для рукопожатия. Улыбнись им в ответ. Сделай глубокий вдох и на выдохе разверни руки ладонями вверх. Планета руны Уран. Энергетика Урана даёт неограниченную свободу, которая может быть употреблена как в созидательных, так и разрушительных целях. Хаос стремится к разрушению, к беспорядку, к смешению всех элементов. Это тоже бывает необходимо, когда нужна перезагрузка, обновление. Чтобы усилить эту обновляющую хаотичную энергию в руне, можно провести короткий ритуал на разрушение. Например, порвать листок бумаги на мелкие кусочки. Танец руны. Из всех магических танцев, танец хаоса одновременно и самый простой, и самый сложный. Простота его заключается в том, что хаос не требует чётких, правильных красивых и гармоничных движений. Они должны быть хаотичными, непредсказуемыми, некрасивыми. Ведь красота это гармония, а хаос гармонией лишён. Но в этом же и трудность. Хаос заставляет импровизировать, а импровизация это очень сложное искусство. Чтобы овладеть им, нужно уметь находиться в состоянии потока. Музыка к танцу хаоса не требуется. Более того, она будет только мешать. Поскольку в музыке есть ритм и гармония, хаос же предполагает их отсутствие. Проще всего станцевать этот танец на каком-нибудь оживлённом перекрёстке, где всё смешивается в один поток шума. Но так как магический танец танцуется в одиночестве, то тебе нужно будет предварительно записать этот шум на свой смартфон. Или же, если у тебя хорошее воображение, просто представить этот шум, услышать его у себя в голове а затем танцевать. Зелье руны. Зелье руны хаоса варится из полыни. Это горькое средство, обладающее к тому же сильным лекарственным, желчегонным действием. За счёт этого оно помогает пищеварению, а также очищает кожу от прыщей и высыпаний. Но употреблять его нужно по две-три столовых ложки, заедая мёдом. Траву заливают горячей водой и настаивают Заклинать зелья можно на обновление жизни и разрушение старого. Магическая пища руны. Магическая пища руны Хауссе. Обычный картофель. Он относится к семейству паслёновых, которые управляются энергией Урана. Из всех паслёновых картофель самый безвредный, так как большинство этих растений ядовиты. Но употреблять его в магических целях нужно в сыром виде. Можно добавлять сырой картофель в салаты, чтобы перебить крахмальный вкус?